Джеймс Дашнер. Бегущий в лабиринте. Глава первая. Он начал свою новую жизнь, стоя в холодной тьме, дыша спёртым нечистым воздухом. Металл заскрежетал о металл, пол внезапно дрогнул под ногами. Он упал и, упираясь руками и ногами, передвинулся спиной вперёд. Здесь царил холод, но, несмотря на это, его лоб покрылся бисеринами пота. Спина ударилась о твёрдую металлическую стену. Он проскользнул вдоль нее и затих в углу. Сжавшись в плотный комок, он надеялся только на одно, что скоро его глаза привыкнут к темноте. Еще один рывок. Кабина дернулась вверх, как старая клеть в шахте. Над Надтреснутый лязг блоков и цепей, похожий на тот, что раздавался на старинных заводах, наполнял темное внутреннее пространство подъемника, ударялся о стенки и отражался от них с пронзительным тонким визгом. Ползя вверх, кабина раскачивалась из стороны в сторону, Желудок сжался, от запаха разогретого машинного масла юношу едва не стошнило. Хотелось плакать, но слёз не было. Оставалось только сидеть здесь, в темноте и одиночестве, и ждать. «Меня зовут Томас». Это было всё, что он помнил о своей предыдущей жизни. Он не понимал, как такое возможно. Ведь мозг функционировал безупречно, пытаясь выяснить, куда он попал и насколько тяжело его положение. В голове теснились факты и образы, воспоминания об общем устройстве мира. Он видел снег и деревья, усыпанную листьями дорогу, луну, бросающую бледный свет на травянистый луг, озеро, в котором когда-то плавал, съеденный гамбургер, многолюдную городскую площадь, все спешат по своим насущным делам. Но вот откуда он сам явился, как попал в этот темный лифт, он не знал. Как не знал и того, кто его родителя. Фамилии свои он тоже не помнил. Перед мысленным взором мелькали лица каких-то людей, но кто они? Он не узнавал их. Лица расплывались, превращаясь в разноцветные танцующие пятна. Похоже, что он вообще ни с кем и никогда не был знаком, ни с одним человеком не разговаривал. Кабина, покачиваясь продолжала подниматься. Томаса уже не раздражал непрекращающийся леск цепей, тянущих клеть вверх. Время тянулось медленно, минуты растягивались в часы, хотя откуда ему было знать, каждая секунда казалась вечностью. Нет, он же не тупица какой-нибудь. Доверяя своей интуиции, он понимал, что подъем продолжался всего около получаса. Вот странно, он чувствовал, как его страхи рассеиваются, словно стая комаров при порыве ветра и уступают место острому любопытству. Ему хотелось узнать, где он и что происходит. Подъем внезапно прекратился, кабина резко со скрежетом остановилась. Неожиданный толчок бросил Томаса из одного угла в другой. Поднявшись на ноги, он сообразил, что кабина раскачивается все меньше и меньше. Вскоре она совсем замерла. Все затихло. Прошла минута. Две. Он бросал лихорадочные взгляды по сторонам, но его окружала непроглядная тьма. Пощупал стены вокруг себя в поисках выхода. Нигде ничего, только холодный металл. Он застонал от досады, эхо усилило звук в гулком воздухе, сделав его похожим на предсмертный стон умирающего. Но вскоре все снова стихло. Он закричал, зовя на помощь, и забрабанил кулаками в стенке кабины. Ничего. Томас попятился обратно в угол, обхватил себя руками и задержал. Страх вернулся. Сердце колотилось с такой скоростью, словно стремилось пробить грудную клетку. «Эй, кто-нибудь! Помогите!» — закричал он. Каждое слово, казалось, раздирало глотку в кровь. Над головой раздался грохот. Он глянул вверх и судорожно втянул в себя воздух. Потолок разрезала прямая полоса света. Она постепенно расширялась. Затем послышался скрежещущий звук раздвигаемых дверей. Створки разъехались под чьим-то нажимом. После долгого пребывания в темноте, свет пронзил его глаза острой болью, и он отвернулся, прикрыв лицо рукой. Наверху послышались голоса. Страх вновь сдавил ему грудь. «Ты только глянь на этого Шенка!» «Сколько ему, а?» Выглядит, как плюк в футболке. «Сам ты плюк, образина!» «Чувак, ну ты твой Кто-то давно ноги не мыл!» Надеюсь, тебе понравился путь в один конец в чайник. Пора обратный забудь, братан. Все услышанное озадачило Томаса до такой степени, что он едва не впал в панику. Голоса, эхом отдающиеся в кабине, звучали непривычно. Некоторых слов он не понимал, словно говорили на чужом языке, хотя остальные были ему знакомы. Он поднялся сочуренные глаза навстречу свету и звукам. Поначалу все, что он мог видеть, были расплывчатые тени, но вскоре стали различимы очертания фигур. Над отверстием в потолке наклонились какие-то люди. Они заглядывали вниз в кабину, тычав Томаса пальцами. Наконец, зрение, словно линза камеры, сфокусировалось, и лица обрели четкость. И это были мальчишки, кто помладше, кто постарше. Томас не знал, чего он, собственно, ожидал, но увиденное привело его в замешательство. Все они были лишь детьми, вернее, подростками. Страх его немного улегся, но сердце продолжало бешено колотиться. Сверху спустилась верёвка с большой петлёй на конце. Томас поколебался, но потом вступил в петлю правой ногой, плотно обхватил веревку, и её тут же дёрнули вверх. К нему протянулись руки, множество рук, они хватали его за одежду, вытягивали наверх. Перед глазами всё кружилось, мир состоял из мелькающих лиц, цветных пятен и беликов света. На Томаса разом нахлынул поток эмоций, выворачивая ему внутренности, раздирая на куски. Его мутило, хотелось кричать и плакать. Общий хор голосов стих, но один из них кое-что сказал, пока они перетягивали его через острый край дверного отверстия кабины. Томас знал, что он навсегда запомнит эти слова. «Со знакомством, Шенк сказал парень. «Добро пожаловать в приют!»